Глава одиннадцатая. Ника. Глебася галантно открывает для меня дверь гламурной столовой на патриарших и позволяет изящно продефилировать внутрь. «Я заказывал стол на десять», — вежливо сообщает он худосочный администраторше на входе. «Вот кому точно не стоит попадаться на глаза дяде Игорю. Он бы ей сразу литровую клизму с кашей поставил». Не снимая приветливой дежурной улыбки, девушка провожает нас за столик у окна и, снабдив картонным меню, удаляется. Это наша традиция с Глебом. Каждое субботнее утро завтракать в новом месте и обсуждать произошедшее за неделю. Конечно, говорю в основном я, потому что с умением Глеба слушать мой град фикальной словесности приобретает чудовищные масштабы. «Я могу часами болтать о самой несущественной ерунде, начиная с того, что я ела на завтрак, и заканчивая тем, как хорошо выглядит Рис Уизерспун в сериале «Большая маленькая ложь». «Как проходит твоя стажировка, малыш?» Ласково спрашивает Глеб. «После того, как мы заказываем два больших континентальных завтрака и капучино». «Справляешься с аналитикой?» Разумеется, я справляюсь. Учеба вообще мне легко дается. За умными генами моей мамы по-другому и быть не могло. Еще бы усидчивости и дисциплины, как у Глеба, стала бы лучшей студенткой на потоке. Вот только и с первым, и со вторым у меня проблемы. Не могу я часами над конспектами корпеть, да и не мое. Наверное, поэтому я так восхищаюсь его выдержкой. Поставил цель поступить в аспирантуру и четко идет к ней, не отклоняясь от курса. Меня же вечно что-нибудь отвлекает. То Леся в клуб потащит, а я не могу отказать, потому что танцы — это моя слабость. То третий сезон настоящего детектива выйдет, и я перед ноутбуком залипну. То же Паниста Акунин, про Эраста Петровича очередную книгу напишет. И я заново начну всех Азазелей с левиафанами перечитывать. Другими словами, ум Ники Ивлеевой, Мутин и Неусидчив. Со стажировкой порядок. Отмахиваюсь я беспечно. Кстати, о ней. Сегодня вечером мой новый шеф корпоратив собирает в клубе на столешке. Я уточнила, можно прийти парами». Я и правда спросила об этом у верноподданного Стаса, и он с кислой миной ответил, что вряд ли кто-то будет против, если я приду со своим парнем. Так что я планирую весело провести время с Глебасей и заодно подстрелю долговязого мышцатого зайца, насмехающегося над серьезностью наших отношений. Некусь, малыш». Лицо Глеба страдальчески кривится, и он тянет руку через весь стол с явным намерением меня успокоить. «Плохой знак. Ты же знаешь, не люблю я все эти клубы. Может, сходишь одна?» «Дракониха во мне дышит огнем и машет крыльями от того, что Глеб хочет лишить меня законного выходного вместе. Ну как так, а?» Там будет человек 15 здоровых парней и всего две девушки, включая меня. Ты уверен, что хочешь, чтобы я пошла туда одна? Еще одно положительное качество Глеба. Он на 100% мне доверяет, а потому совершенно не ревнует. Ревнивым был Витя, который меня даже книжному Фандорину и киношной заднице Кэпа ревновал. Но сегодня глядя, как при упоминании стаи сотрудников кабелей лицо Глеба остается гладким и безмятежным, меня впервые начинает это качество подбешивать. Если мне не изменяет память, еще час назад в зеркальном отражении я видела аппетитную красавицу с длинными ногами. Так какого черта? — К тебе кто-то пристает на работе? — С серьезным лицом уточняет Глеб. — Потому что, если так, то я готов с ним поговорить. Никто ко мне не пристает. Со вздохом опадаю я на стул, смотря как официант ставит передо мной тарелку с желтыми кудряшками скрэмбла, беконом и помидорами гриль. Скажи мне, чем мы займемся, если я не пойду в клуб? Если Глеб прозрачно намекнет мне, что сегодня в его меню есть главное секс-блюдо от шефа, Я никуда не пойду. Конечно, я могу пригласить его к себе и подвергнуть сеансу соблазнения в новом белье от ласенса, но не хочу выглядеть озабоченной попрошайкой. Кто тут у нас добытчик и охотник? Я или он? Хочу, чтобы наш первый раз случился по его горячей лапательной инициативе. Даже номинация на Нобелевскую премию Не помешало бы мне трахать тебя трижды в день. А ну, чертов Кэп, брысь из моей головы! Сегодня ночь музеев, с энтузиазмом сообщает Глеб. Ты была в Булгаковском? Ох, ну за что мне это, миссир? Официально. У меня ПМС, я сексуально не удовлетворена, зла капучино в этой дорогущей забегаловке полное говно, и я больше не намерена такое терпеть. Послушай, Глеб, изо всех сил я пытаюсь не выглядеть в глазах уравновешенного Глеба визгливой истеричкой, хотя с моим характером это ой как непросто. Мы с тобой встречаемся уже три месяца, и я со своей стороны стараюсь с уважением относиться к твоей ситуации с экзаменами. То есть, я терпеливая и понимающая девушка пять дней в неделю. 5. Признаю, сферы наших интересов разнятся. Но мы можем пойти друг другу навстречу, как, например, делаю я, когда часами выслушиваю сплетни твоей мамы о стерве бабушки по отцовской линии. Предлагаю решить прямо сейчас, а стоит ли нам вообще встречаться? Потому что, по ощущениям, тебя, помимо моей компании за завтраком и на прогулках в Сокольниках, больше ничего не интересует. Я так и с леси время проводить могу. Счет за завтраки, конечно, придется половинить, но это я переживу. Глеб сосредоточенно хмурит брови, очевидно осмысливая мою изобличительную тираду. Выглядит он немного шокированным, так как еще не имел возможности познакомиться с Никой стервой. «Наверное, ты права», — произносит он медленно. «Подготовка к экзаменам отнимает у меня много времени, и я иногда забываю, что ты предоставлена сама себе. И ты должна знать, что всю неделю, что мы не видимся, я скучаю». «Обещаю исправиться, малыш. Во сколько начинается твой корпоратив?» «В его взгляде столько готовности и раскаяния, что я невольно начинаю улыбаться. Говорю же, Глебася у меня умница и лапочка. Главное, ему все доходчиво объяснить. Договорились встретиться в 10 возле клуба. «Я буду, малыш».